Вова подошел, как кролик кудаву, но дундук, посмотрев снизу вверх на худосочного мальчишку, сказал сдержанно, Ты вот что, тебя Вовой звать, ты Вова, меня называй, как все, Таля, понял? Трудно было разобрать, угроза это или просьба, но Вова сказанное учел и больше верзилу дундуком не называл. Все это происходило в раннем детстве, после которого пришла и окончилась война, и с войны не вернулся отец Вовы. Он не был убит и в плен не попал, хотя ушел по мобилизации 23 июня, просто он не вернулся в семью. Через много лет после смерти матери Вова нашел в ее бумагах письмо от этого негодяя твоего отца, Где тот пытался объяснить Жене причины своего неблагородного поступка? Я знаю, что поступаю жестоко и подло, но иначе не могу. Здесь на войне, которая принесла миллионам людей неисправимое горе и бесконечные страдания, я, как ни кощунственно это звучит, обрел веру в жизнь, впервые испытал счастье до войны. Я был исправным школьным чиновником и образцовым мужем, не знавшим ни подлинного горя, ни настоящей радости. Ведь совместная наша жизнь была чем-то вроде отрепетированного, рассчитанного по минутам урока. Считалось, что мы любим друг друга и наверняка были верны друг другу. Я, например, да и ты, я думаю, потому что ты очень дисциплинированная. не увлечением увлечениям женщина. Ты ведь с брезгливостью относилась даже к так называемым супружеским обязанностям, считала их своего рода узаконенным развратом. Но я не имею права на упреки, прости. Говорю только, что здесь, на войне, мои представления о жизни изменились. Я понял, видя сотни смертей, что сама жизнь — это чудо, и не хочу схоронить остаток своих дней, раз уж судьба. Она сохранила меня во фронтовом аду. Я встретил другую женщину, другую во всем, и я счастлив с ней. Я не вернусь, хотя безумно тоскую по Володьке, но я знаю, ты сможешь воспитать его, для этого у тебя есть все необходимые качества. Я же со своей стороны сделаю все, чтобы помочь сыну. Ничего делать для Вовы ему не пришлось. Сначала мать поставила непреклонные условия. Отец должен уйти из их жизни навсегда. Никогда не встречаться с сыном и не унижать их своей помощью, ибо никакие деньги не могут искупить предательство». А потом он и в самом деле ушел навсегда. Отдыхая на юге, заплыл дальше, чем позволяли здоровье и возраст, и не вернулся, подвело сердце. «Я ожидала чего-то подобного», — говорила мать. «Твой отец вечно прихваривал, а это укравшая его у нас особо, разумеется, и не помышляла заботиться о нем так, как заботилась я». После смерти мужа мать постепенно простила его, объяснила измену уже не подлостью, а причинами биологическими. Стареющие мужчины переживают своего рода сумасшествие, их легко вовлечь в разврат. С детства Вова привык к мысли, что в отношениях мужчины и женщины преобладает нечистое, нехорошее, что приносит больше бед, чем радости. Дома об этом говорилось только осуждающе, примерно так. я мужчинам, неужели они не сознают, как теряют разум при виде юбки, или поражают меня некоторые женщины, и что они находят в этих порхающих стрекозлах? Но ни к одной личной жизни мать Вовы относилась строго. Измена мужа, несмотря на проявленный стоицизм, надломила ее. Все чаще стала мерещиться ей людская подлость. Все чаще слышал Вова. Не случайно Наталья Ксенофонтовна получила 28 часов, ведь она живет с директором. Но этому-то дорога открыта, он умеет подхалимничать. «Приятель Сергея Тарасыча?» Что ж удивляться столь быстрому продвижению? Шаг за шагом отдалялась и отдалялась мать от коллег. Стала замкнутой, а желчь свою изливала единственному собеседнику сыну. А потом появились болезни, и раньше времени пришлось выйти на пенсию, куда проводили ее не без удовлетворения. Она видела это, и теперь уже безапелляционно винила в своих жизненных неудачах злых, эгоистичных, жестоких и несправедливых людей, не отдельных лиц, а людей вообще. Нельзя сказать, чтобы Вове нравились эти нагоняющие тоску разговоры, но незаметно он их впитывал, начал находить в них смысл, и постепенно становились они выражением его собственного мироощущения. Содействовало тому и трудное послевоенное время, неизбежные нехватки, одолевшие одинокую, нездоровую женщину, отказавшуюся из гордости от законом установленной помощи. Трудно они жили, но причины трудностей все больше представлялись вове в виде извращенном, И так и укоренились в голове, наслаивались плотно, не оставляя места сомнениям. И искал он уже не истину, а подтверждение тому, во что уверовал. Искал прежде всего в книгах, читал вово много и без разбора, но и в этом хаосе находил то, что искал. Всегда люди умные подвергались преследованиям, непониманию Мучились, а посредственности, подлицы и проходимцы, достигали высших ступеней успеха. И постепенно на лице Вовы Курилова появилось особое выражение полуулыбка, полугримаса, понять которую можно было приблизительно так «Я-то знаю, меня не обманешь». С таким выражением смотрел он и на преподавателей в университете. И многих смущал, а если те не смущались, задавал на семинаре какой-нибудь вопрос. Например, рассказывал преподаватель о Гегеле и сгоряча упоминал феноменологию духа, а Вова усмехается и спросит что-нибудь такое, из чего всем становится ясно, что преподаватель труд этот и в руках не держал. А Курилов прочитал недавно имеет свое суждение с преподавателями он напирал на Гегеля это имя звучало солидно и придраться трудно было Гегеля и классики признавали в личном же общении Вова предпочитал более популярных Ницше и Шопенгауэра, а если и ошибался в какой-нибудь цитате то кто его мог поправить кто еще мог знать Что именно сказал по данному случаю Заратустра? Не до Заратустры было, дай бог конспекты вызубрить. И погулять хотелось, и подработать многим приходилось. Далеко еще было до времени, когда приодели студенты в нейлон, да позаводили транзисторы, день и ночь громыхающие веселыми ритмичными мелодиями. Тогда еще патефонные ручки накручивались, Да и мелодии другие были. Гулять, конечно, и Вове хотелось. И жил он с химником не от приверженности к идеям Заратустры. Все проще объяснялось. Стоило Вове подойти к девушке, как вся его самоуверенность, или совсем пропадала до последней капли, или, хуже того, результат приносила обратный, нагоняла на собеседниц скуку. Рядом учились ребята и понекрасивее, а в них влюблялись, и они любили, и не замечал никто, что один курносый, а другой ростом не вышел.